в Киевской крепости. В детстве в хоризмате мы читали хорошую сказку об одном короле, который разбил и рассеял войска 12 вражних королей, а самих королей забрал в плен и запрягал их в колесницу вместо волов. И было так, что один из королей, захваченный в плен и запряжённый вместе с другими в колесницу победителя, непрестанно смотрел на переднее колесо и всё выкрикивал: А колесо всё вертится. Он повторял это так долго, что на него король-победитель обратил внимание и приказал остановить колесницу, чтобы спросить, что означали эти слова. Запряжённый король ответил на его вопрос: "Колесо вертится. Часть обода, которая была вверху, падает вниз, а та, что была внизу, снова поднимается вверх. То же колега происходит и с людьми. Раньше мы ездили на своих подданных, А теперь о могущественный король. Ты ездишь на нас. Королю-победителю так понравилась эта философия, что он посадил пленного рядом с собой в колесницу. Усевшись, король перестал философствовать, уверившись в собой груз, который должны были вести уже только 11 королей. К чести Швика необходимо сказать, что он не следовал примеру этого короля и никогда не пользовался временной благоприятной ситуацией. Ни тогда Когда они в течение трёх недель шли от Брод до Киева, не получая пищи, ни тогда, когда они высовывали языки на пыльной дороге, или стучали зубами в промохших шинелях, голодные как волки, Швейк оставался бравым солдатом или, как его называли русские, хорошим солдатом. Он бесконечно твердил: "Всё это скоро кончится. За Киевом будет море, а в море всегда можно наловить рыбы". Случалось, что они проходили мимо черских деревень основных здесь колонистами, приехавшими в Россию уже очень давно. Кое-где их принимали с большим энтузиазмом, давая им вдоволь пищи, но большей частью попадались деревни, в деревни, которые всё было закрыто, население которых поглядывало на проходивших гостей с родины только из окна и довольно неприязненно. Вот мерзавцы, сказал учитель в одной такой деревне. Голос крови в них совершенно не сказывается. Скряги Как все мужики, подтвердил вольно определяющийся, убедившись, что со Швейком на Чербини не пропадёшь и всё время державшийся около него. Удивительно, мы чехи, и они чехи, и не дадут человеку даже картошки. Вчера вот только я сказал одной старушке, что 12 апостолов на Староместской площади с начала войны не ходят, и она мне за это дала кусок творогу. А вот эти даже и не спросят, как у нас там.